Таким образом, маска, с одной стороны, ругала меня, а с другой, с придурковатым видом, вроде не испытывая никаких чувств, просеивала сквозь самые разные сито все мои желания, стремясь таким путем убедить меня, что оставшиеся не стоит того, чтобы хотеть их. Правда, разновидностей желаний в полном смысле этого слова удивительно мало, и они невероятно просты, и если исключить жажду разрушения, то их можно буквально пересчитать по пальцам. Назову пришедшие на память. Прежде всего, три основных желания. Голод, половое влечение, сон. Затем общие желания. Естественное отправление, жажда избавления, наживы, развлечения. Далее специфические. Желание совершить самоубийство. Потребность отравлять себя. Вино, табак, наркотики. Наконец, если толковать желания в широком смысле, может быть, правильно включить в их число жажду славы потребность работать. Но большая часть этих желаний просеется сквозь первое сито, именуемое тратой свободы. В самом деле, как бы не хотелось спать, сон сам по себе не может быть целью. Он всего лишь средство пробуждения. В общем, с какой стороны не подойти, сон следует причислить к накоплению свободы. По той же причине естественное отправление, жажду наживы, избавление, славы, труда тоже, пожалуй, лучше здесь не рассматривать. Вот только не избежать, наверное, критики за то, что последнее из названных мной желаний труд легкомысленно рассматривается как средство в одном ряду с естественными отправлениями. Представим себе, что рождается в результате труда. Труд в самом деле следует сделать господствующим среди желаний. Если бы не была создана вещь, не было бы очевидной истории, не было бы очевидной мира не появилось бы, несомненно, такое понятие, как «человек». Кроме того, если рассматривать труд как самоотрицание, то есть если труд служит преодолению труда, то одно это позволяет считать его целью. И даже в том случае, когда труд становится самоцелью, это не вызывает неприятного отталкивающего впечатления, как жажда наживы или славы. И даже в этом случае люди, сочувственно кивая, говорят, «он здорово работает». Можно не опасаться, что его будут корить, порицать. Что не говори, а люди ведь придумали такие выражения, как «денежная работа», «выгодная работа», «высоко работа». Жаль только, что такое благостное состояние было нетерпимым для маски. Если в какой бы то ни было форме не нарушаются запреты, использование маски теряет всякий смысл. Свободой только маски прежде всего должны были быть незаконные действия. В самом деле... Я процентов на 60 был удовлетворен работой в институте. Если бы у меня отняли ее, то, думаю, тосковал бы по ней процентов на 90 И все же я прекрасно мог бы обойтись без маски. Таким образом, хотя труд ради труда и провалился, весь сквозь ячейки первого сита, он все же должен задержаться во втором. Предупреждаю, я не собираюсь касаться проблемы ценностей. Я говорю лишь о сиюминутном желании» сбежавшего из тюрьмы, чье алиби гарантировано. Из оставшихся желаний голод тоже, видимо, попадает во второе сито, так как бесплатное питание не столько цель, сколько средство. С самого начала не будем его касаться. Но где-то, я, кажется, слыхала законе, запрещающим наедаться досыта. Запрещение утолять голод не в условиях фронта или тюрьмы – явление довольно редкое. Но если все же попытаться отыскать его, то, пожалуй, удастся обнаружить в людоедстве – Правда, в данном случае речь идет не совсем об утолении голода. Значительное место занимает здесь элемент убийства. А убийство как мы договорились, касаться не будем. Хотя самоубийство тоже входит в число запрещенных актов, при наличии настоящего лица его все же можно совершить. Маска же, в конце концов, позволила мне избежать участи и заживо погребенного. И уж если я собирался совершить самоубийство, лучше бы с самого начала ничего не предпринимать». Жажду развлечений тоже не следует брать изолированно. Иногда это разновидность избавления, в других случаях своего рода труд, лишённый объекта. В общем, мне хотелось бы рассматривать его как сложное образование, состоящее из ряда упоминавшихся уже компонентов. Страсть к отравлению, так же как желание напиться, не более чем дурное подражание маске и потому Я действительно пребывал в блаженном состоянии опьянения, и снова касаться этого не стоит. Итак, желания одно за другим провалились сквозь все сито, и остались, наконец, те самые конвульсии жертвенности.